Глава восьмая. Когда Михаил Сергеевич Гришин решил уехать из города, бросив бизнес и жену в большой городской квартире, он и представить себе не мог, насколько свободным и счастливым станет себя ощущать. А бросил он всё четыре года назад. Отпраздновав свой 60 юбилей, Гришин впал в странное состояние, схожее с анабиозом Он словно жил и не жил вовсе. Слушал людей, наблюдал их, ненавидел их, но словно со стороны. Не было никакой остроты эмоций, мысли ворочались в голове вяло, чувства умерли, желания иссякли. Пропьянствовав полторы недели после юбилея, он попал в больницу с острым алкогольным отравлением и пролежал под капельницей несколько дней в отдельной палате. А потом вдруг запросился из отдельной палаты в общую, Странность эту никто из его окружения не понял, но послушались, перевели. А там, кроме его, ещё пять коек и на каждый пациент со своим диагнозом и собственной жизненной историей. Мужики охотно рассказывали о себе, а он слушал и диву давался. Как он жил вообще? На что потратил отведённый ему Господом 60 лет? Простой работяга со стройки видел больше, чем он и радуется мелочам, как ребёнок. «Сергеевич, серьёзно?» — вытаривался тот самый строитель на Гришина. «Ты не был на рыбалке двадцать лет?» «Нет, ну почему? Был вроде...» — чесал макушку Гришин. «Только вспомнить нечего. Будто и рыбалка, а будто и нет». «Это как?» — продолжал таращить на него глаза работяга. «Ну, как-как?» Михаил Сергеевич вяло пожимал плечами. Партнёры по бизнесу собирались за городом. Кто с охранником, кто с помощником. Нам даже червей на крючок цеплять не приходилось. Рассаживались на берегу в раскладных креслах, наблюдали за спиннингами и разговоры говорили. «О чём?» «О делах, о проектах». «О бабах», — подал голос сотрудник курьерской службы. Малый был молодой, в больницу попал из-за травмы плеча. Получил её, будучи не вполне трезвым. Говорил постоянно, не умолкая и всё больше о девушках. «О женщинах говорили мало», — вспоминал Гришин, «в основном о делах, о поставках, контрактах, конкурентах и методах их устранения», — ржал курьер. Гришин отмалчивался. Делиться такой информацией с посторонними, малознакомыми людьми он не собирался. «Нет, ты погоди, погоди, Сергеич!» — не унимался и сосед по палате. «Как же это вы так рыбу ловили, разговаривая?» «Мы же её не руками ловили. Спиннинги были в работе, то есть в воде. А нам что в это время делать? На поплавок, что ли, смотреть?» «А как же? А как же ещё? И кто же разговаривает на рыбалке?» Ужасался работяга. «На утренней зорьке природу слушать надо. Сидишь себе тихо на скамеечке, водичка у ног твоих плещется, рыба играет, туман стелется, ветерок листьями шуршит. Как же всё это услышишь, если разговариваешь?» «Да ещё о чём? О бизнесе, прости господи!» «Этим и в кабинете можно заняться. Разве можно так рыбалку осквернять?» После такого эмоционального выступления простого рыбачащего мужика Гришин Михаил Сергеевич крепко задумался и неожиданно счёл, что вся его прошлая жизнь чем-то до была осквернена. «Той девушку-красавицу он увёл у приятеля», хорошего-малого, порядочного и немногословного, то в бизнесе сделки проворачивал не вполне благородным путём. Тоже кого-то выпихивал с дороги и даже разорял. Да, он нажил себе состояние, крепко стоял на ногах и стремился встать ещё крепче, буквально врасти по грудь. Но неожиданно оказалось, что все его старания и состояние ничего вообще не стоят. Сеет в душе мрак и страх всё это когда-то потерять. Пшик одним словом какой-то вышел из жизни его. Молодую красивую жену застал целующийся прямо на своём юбилее. Вышел из ресторанного зала на улицу подышать и услышал, как за углом она похохатывает. Он же сразу узнал её смех. Из тысячи узнал бы. Смеётся, сдавлено и бормочет что-то про опасность ситуации, про Михаила, который может их застукать. Он и застукал, пошёл на её смех и голос, а она там... Ей пощучину влепил, сопернику по лицу надавал кулаками и напился потом, как свинья. «А если разобраться, из-за чего?» «Ну не думал же ты, Сергеевич, что молодая баба вышла за тебя по любви?» С сомнением рассматривал его морщинистое лицо работяга. Они как-то остались вдвоём в палате, и Гришин с ним поделился причиной своего запоя. «Тебе шестьдесят, а ей тридцать пять. Это как называется-то?» Мужик пощелкал мозолистыми пальцами, пытаясь вспомнить. «В литературе это каким-то словом называется, наподобие мезонина. Не помнишь?» «Мезальянс», — подсказал Гришин. «Вот, точно, он самый и есть. Мезальянс. Тебе шестьдесят, а ей тридцать пять. Она же дочка тебе, Сергеевич!» Осуждающий крутил головой мужик. «Это уж прямо инсект какой-то!» Или, как там правильно, инцест, — снова подсказал он. Во-во, неправильно это. Богатые мужики покупают красивых глупышек, думают, что те их с потрохами, а когда глупышки заскучают и начинают себе ровесников искать, то обижаются. обижаться ты Сергеевич, надо на себя. Уж прости меня за правду, я простой человек, попросту и изъясняюсь. И оказалось вдруг, что незамысловатые рассуждения простого работяги являются правдой жизни той самой, настоящей, которую Гришин, получается, просрал. А мужик тут много о чём рассуждал. Человеку ведь, по сути, мало что нужно, Сергеевич. Поесть, попить, нужду справить до да уснуть, а потом проснуться. Такой у нас у всех цикл, так? Так, не мог он возразить и «Еда наша должна в себя включать только всё полезное и пригодное для работы организма. И неважно, что ты съел. Кусок сырого мяса в ресторане. Вы ещё его так мудрёно зовёте?» Он вопросительно смотрел на Гришина, ожидая очередной подсказки. «Прожарка медиум», — улыбался он. «Во-во, медиум, придумают же! А по мне это кусок сырого мяса, и вреда от него больше, чем пользы». По мне, так лучше горсть орехов съесть. Прямо с ветки, молочных. О, какие вкусные они, Сергеич, знал бы ты! А рыбку на угольках зажарить, которую только что из реки вытащил, это, скажу тебе, круче всяких ресторанных обедов и ужинов». Они как-то незаметно сблизились и говорили часами. И на момент выписки Гришин ещё больше утвердился во мнении, что прожил совершенно пустую, бессмысленную жизнь. Красивую, да, удобную, обеспеченную, но какую же пустую. Выписавшись он первым делом выставил свой бизнес на торги. Продал быстро и очень удачно. Часть средств тут же выгодно вложил, но не мог он уже иначе. Бизнесменом был до мозга костей и считал, что деньги должны работать. Не просто в банке лежать под процентами, хотя и туда часть вырученных с продажи бизнеса средств пыльнул, «А ещё... А ещё начал строить себе сруб в лесу. Ну, как строить? Купил готовый. Ему его зале это собрали. Скважину пробурили, вода пошла чистая, вкусная. Благо, родников было полно кругом. Удобства тоже в доме создали. Обнесли весь купленный им участок высоченным забором, и уже осенью Гришин туда переехал». «Мишаня, что происходит?» — рыдала его красавица-жена, узнав о готовящемся разводе. «Я ступилась один раз, а ты...» Он никак не реагировал и утешать не собирался. Пришлось бы обнять её, погладить по голове, а он вдруг стал этого всего стесняться. Его тело подводило уже лет семь, как, одрябнув и ослабев. Жена была просто красавицей, и однажды, глянув на себя голову в зеркале ванной, он ужаснулся представил, как она на него смотрит и содрогается от отвращения. «Я оставлю тебе квартиру и кое-какие деньги», — обещал он. «Кое-какие?» — округляла она глаза. «Это сколько?» «На первое время хватит, а потом тебе придётся самой о себе позаботиться». «А это как?» — тихо плакала она, совершенно не готовая к самостоятельности. «Пойти работать, например». «Ты ведь раньше работала. Напомни, кем?» «Она работала официанткой в ресторане. Когда она его обслуживала, они и познакомились. И он тогда не знал, что она девушка его приятеля». «Но я не могу! Не могу туда вернуться!» «Можешь». «А почему мне нельзя с тобой?» «В лес?» — уточнял Михаил, собирая чемоданы. «Видела я тут лес!» — фыркала жена. «Там такой особняк тебе отгрохали!» «Заскучаешь и сбежишь». «Не сбегу!» — клялась она. «Через месяц сбежишь. И да, тебе придётся помогать мне по хозяйству. Прислуги там не будет». «Не сбегу!» — уже не так уверенно обещала она. Он дал ей слишком большой срок. Месяц. Жена сбежала через полторы недели. Тихо собрала вещи. Выгнала машину за ворота и укатила, даже не простившись. И, странные дела, Гришин вздохнул с облегчением и начал учиться жить отшельником. Поначалу было сложно от того, как вокруг тихо, и он включал телевизоры во всех комнатах на полную громкость. Если спутниковое телевидение шалило и не выдавало чёткого сигнала, врубал музыку, лишь бы заглушить тишину. А потом... А потом начал находить в этом безмолвии удивительную прелесть — и научился слышать шелест листвы, ощущать аромат трав и цветов на утренней заре, а шум дождя по мягкой кровли действовал на него лучше любого успокоительного. И что главное, Гришин почти перестал принимать алкоголь. Круглый год ездил на рыбалку на дальний пруд, усаживался на маленький складной стульчик и часами наблюдал за поплавком. Косил траву, потому что ему нужно было сено, он развёл кроликов и привёз на двор козу. Собирал грибы, ягоды и орехи. Зимой ходил на лыжах, далеко и подолгу. Потом топил баню и парился в ней часа два. И так... Так прошло почти четыре года. Он не заметил, как. Потому, наверное, что был безмятежно счастлив. Вложенные средства работали, принося стабильную прибыль. И для этого ему не надо было целыми днями находиться в офисе, метаться по встречам, подставлять, отжимать, нервничать. К нему повадились в гости старые друзья, поначалу не понявшие его выбора, а теперь начинающие ему тайно завидовать. Они пытались зазывать его на отдых за границу, чем вызывали у него искреннее недоумение. «Чего я там не видел?» — восклицал Гришин. «Жара, духота, толпы туристов, насекомые». Друзья согласно кивали И один из них в последний свой визит признался, что ведёт переговоры с властями о покупке участка земли по соседству с Гришиным. «Не совсем рядом, не переживай. Между нашими участками будет метров 800». Успокоил он разволновавшегося Гришина. «Ничего я в твоём природном ландшафте не нарушу. Зато будем с тобой друг другу на чай вечером ходить». Строительство начали минувшим летом. Дело шло к завершению... Дорог часто навещал его, заезжая на стройку, и Гришин не знал, радоваться ему такому соседству или нет. Решил, что пока не станет об этом думать. Его личных границ никто не нарушал. Бывшая жена, правда, попыталась навязаться, но он ей отказал. «Тебе нечего тут делать. Было время, когда я разрешил тебе пожить. Оно ушло. На этом всё». От Гришин знал, что она не смогла хорошо устроиться после развода. Благополучно прожгла деньги, которые он ей оставил. Он ведь дал ей даже больше, чем планировал. И при бережном отношении к средствам ей хватило бы года на четыре. Бывшая жена ухитрилась спустить всё за полгода. Потом она продала квартиру в центре Москвы, которую он ей подарил. Купила две двушки в спальном районе. Одну, по сведениям, сдавала, во второй жила сама. Несколько раз пыталась устроиться на работу, но отовсюду сбегала. И, по последним данным, работала где-то прислугой. Честно, он о ней почти не вспоминал. Он перевернул эту страницу. На этом всё».